Глава 30. В конце концов, я плюю на кресло и, забросив пиджак на комод, ложусь рядом. Считаю ее сонные выдохи, а потом сгребаю в охапку и чувствую, как она бессвязно шепчет сквозь сон. Что-то мягкое и милое, что точно предназначается мне. Оля понимает, что это я и закапывается лицом в мою шею. Ее теплое дыхание гуляет по коже и согревает, так что вскоре я тоже успокаиваюсь и чуть-чуть отпускаю произошедшее. Не забываю, но делаю первый шаг в сторону. Необходимая дистанция от пережитых эмоций, чтобы трезво думать и не натворить диких импульсивных глупостей. А я ведь могу. Я произвожу впечатление холодного и сдержанного человека. Но у меня, как у любого, есть свой лимит. Проклятая точка невозврата. Так проходит полчаса, и меня все-таки начинает клонить в сон. Я не могу заснуть рядом с ней. Слишком большой риск, поэтому приходится идти в коридор и опускаться в кресло. Меня отвлекает переписка с парнями из охраны. Мне присылают карты, которые я запросил, и имена бодигардов, которых приставили к Диме в последнее время. Он поменял структуру не так давно, перезаключив контракт с другой фирмой. Кое-какие куски даже моим знакомым перепали. Босс попросил найти людей в теме, я нашел. Хотя тогда и предположить не мог, как это сыграет мне на руку. Потом я отключаюсь на несколько часов. Я умею спать в любых условиях и при любых проблемах. Привычка, выработанная еще лет в 20, когда попал в учебку. Просыпаюсь я от тихого шороха, крадущегося из соседней комнаты, открываю глаза и вижу встревоженное лицо Ольги. Девушка сидит на кровати и потерянно оглядывается по сторонам, пытаясь вспомнить, что было до того, как она уснула. С сильными таблетками так бывает. Они напрочь вырубают, но мешают потом прийти в себе. «Еще рано». Поднимаюсь на ноги и иду к ней. Дима не звонил и не писал. Все тихо. «Я не хочу больше спать». «Уверена?» «На наручных часах нет и пяти утра, и я непроизвольно хмурюсь». «Голова болит?» «Паша, я в порядке. Только заторможенность и усталость как будто не спала, но сна нет». Я киваю и понимаю, что по-другому быть не могло. Нельзя одной короткой передышкой перечеркнуть ужасную семейную жизнь. «Ты сильно перенервничала. Организм еще не пришел в себе. Я принесу воды». «Спасибо, только без таблеток». «Хорошо, без них». Я отлучаюсь на кухню и наполняю высокий стакан водой из-под крана с фильтром. Вокруг огромная столовая, которая заставлена техникой для крутого ресторана. Но, готов спорить, ей никто никогда не пользовался. Ольга в общей сложности провела в этой квартире дней пять. Дима ссылает ее сюда, но очень быстро возвращает назад в главный дом. Иногда и двух часов не успевает пройти. «Почему ты так боишься таблеток?» Протягиваю ей стакан, но не отпускаю, помогая делать глотки. В таком состоянии любой врач пропишет. «Я боюсь привыкнуть. И боюсь крепко спать рядом с Димой. Оля нервно сглатывает и ежится, как от порыва холодного ветра. Стоило слегка коснуться мыслями Димы, как в ней проступает самый настоящий страх. Мне даже кажется, что его можно потрогать пальцами. Настолько ярко и осязаемо, каждый сустав ее тела говорит о нем. Ее выкручивает и зажимает стальными тисками. Вдруг я что-то скажу во сне, произнесу твое имя. Вы спите вместе? Я знаю, что у Ольги своя спальня. Иногда. В горле застревает вопрос «Давно?». Но я все-таки не задаю его. Это нужно мне, а не ей. А мое мужское любопытство не стоит ее нервов. Она опять вспомнит прошлое и покроется ледяной коркой. «Я хочу увести тебя». Я заранее забираю стакан за ее рук и произношу главное, что решил за эту ночь. Нужно дождаться последнего подтверждения от нужного человека и можно уезжать. «Через две недели?» Она не понимает меня и смотрит прямо в глаза, словно хочет увидеть там то, что не слышит в словах. «Ты же говорил...» «У нас их нет, малыш. Я заберу тебя сегодня. Нужно только дождаться безопасного маршрута и машину. Точнее, их будет несколько. Их придется постоянно менять, чтобы выехать из области». «Мы... будем прятаться? От Димы? «Господи, это невозможно, ты не понимаешь, о чем говоришь!» «Нет, не будем. Я качаю голову и сажусь рядом с ней, забираю ее едва теплые ладони себе и стараюсь согреть, как могу. Я спрячу тебя, а сам останусь с ним». Пауза. И крик. «Нет!» Я впервые слышу, как она истошно кричит, и оказываюсь не готов, потому что над дне ее крика слышатся отголоски слез. Я замираю на мгновение и лишь сильнее сжимаю ладони Ольги. Она упрямо вырывается, не веря, что я мог придумать самый ужасный план из возможных, и пытается отодвинуться. Этого не будет. Нет, Паша. Я смогу трезво мыслить, когда ты будешь в безопасности. И буду видеть Диму перед собой, понимать, что у него на уме и что он собирается делать. Ты права, мы не можем спрятаться от него. Необходимо найти другой выход. И я его найду. Но сперва мне нужно, чтобы ты была как можно дальше от него. Ольга открывает рот, но не может произнести ни слова. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами и легонько качает головой, не в силах принять все то, что я произнес вслух. «Пожалуйста, нет», — шепчет она после паузы. «Паша, милый, я умоляю, тебя нет». «Да». Я нажимаю и притягиваю ее обратно к себе. Ты уедешь. Точка.